что не сделала уступки. Стихотворные стихи в романе переведены Арго. Маргарита с грустной улыбкой прислушивалась к этой песне. Когда же голос шкаляра замер вдали, она затворила окно и позвала Жиону, чтобы с ее помощью раздеться и лечь. Глава 3. Король-поэт. Праздництво, балеты и турниры заняли все следующие дни. Сближение двух партий продолжалось. Ласки и любезности двора могли скружить голову даже самым ярым гугенотом. На глазах у всех старик Каптон обещал и дебоширил с бароном де Куртомером, а герцог де Гис под музыку катался по сене на лодке с принцем Канде. Карл IX как будто расстался со своим обычным мрачным расположением духа и не мог жить без своего зятя Генриха Наварского. Королева-мать стала такой жизнерадостной, так усердно занялась вышивками, драгоценностями, перьями для шляп, что даже потеряла сон. Бугеноты, чьи суровые нравы несколько смягчились в этой новой капуэ, стали надевать шелковые камзолы, вышивать девизы и не хуже католиков горцевать под заветными балконами. Во всем была заметна перемена, благоприятная для реформатского исповедания. Можно было подумать, что весь королевский двор вознамерился принять протестантство. Сам Адмирал при своей опытности попался на эту удочку. Рассудок его помутился до такой степени, что однажды вечером он целых два часа даже и не вспомнил о зубочистке и не ковырял ею себя в зубах, хотя обычно предавался этому занятию с двух часов дня, когда кончал обедать, до восьми вечера, когда садился ужинать. В тот самый день, когда адмирал проявил такую невероятную забывчивость, король Карл IX пригласил Генриха Наварского и герцога де Гиза закусить втроем. После ужина король увел их себе в комнату и принялся был объяснять им хитроумный механизм волчьего капкана, изобретенный им самим, как вдруг прервал себя вопросом. «Не собирается ли господин адмирал зайти ко мне вечером?» «Кто его видел днем и может сказать мне, как его дела?» «Я», — ответил король Наварский, «и если вы, ваше величество, беспокоитесь о его здоровье, я могу вас успокоить. Я видел его сегодня дважды в шесть часов утра и в семь вечера». «Ай-яй-яй, Анрио, вы сегодня встали что-то уж слишком рано для новобрачного», — заметил король, чей дотоле рассеянный взгляд теперь с острым любопытством остановился на зяте. — Да, государь, — ответил Биарниц, — но мне хотелось узнать, у всеведущего адмирала не едет ли сюда кое-кто из дворян, которых я жду. — Еще дворяне. День свадьбы их было уже восемьсот, и каждый день едут все новые. Вы что же, собираетесь захватить Париж? — со смехом спросил Карл IX. Герцог нахмурил брови. — Государь, — возразил Биарнис, — поговаривают о походе во Фландрию, поэтому я и собираю из моего края и из соседних краев всех, кто, по-моему, может быть полезен вашему величеству. Герцог Дегис, вспомнив, что ночью Биарнис говорил Маргарите о некоем плане, стал слушать более внимательно. — Хорошо, хорошо, — сказал король со своей хищной улыбкой. — Чем больше, тем лучше. — Зовите, зовите, Генрих. Но что это за дворяне? Надеюсь, люди храбрые? Не знаю, государь, сравняются ли храбрости мои дворяне с дворянами Вашего Величества, герцога Анжуйского или господина дагиза но я их знаю и уверен, что они себя покажут. А вы ждете еще? Человек десять-двенадцать. Как их зовут? Не припомню, государь, кроме одного, которого рекомендовал мне Теленьи как образцового дворянина. «Его зовут Деламоль?» «Не могу сказать Деламоль. Уж не провансалец ли это?» «Лерагда Деламоль», — заметил король, отлично знавший генеалогию французского дворянства. «Совершенно верно, государь. Как видите, я хожу за людьми даже в Прованс». «А я», — с насмешливой улыбкой заговорил герцог Дегис, — хожу еще дальше во величество короля Наварского и дохожу до самого Пьемонта, чтобы собрать всех тамошних верных католиков. Католиков, гугенотов, перебил король, мне безразлично, если это люди храбрые. Эти слова, в сущности, соединившие католиков и протестантов в единое целое, король произнес таким беспристрастным видом, что даже герцог Дегис была озадачен. «Ваше Величество, уж не о наших лифламандцах идет речь?» Спросил адмирал, который, пользуясь недавно дарованным ему разрешением короля являться без доклада, вошел в комнату и услышал последние его слова. «А, вот и мой отец-адмирал!» — воскликнул Карл IX, раскрывая объятия. «Стоит заговорить о войне, дворянах, храбрецах, и он тут как тут, его тянет как магнитом. «Мой наварский зять и мой кузен Гис ждут подкрепления для вашего войска». Вот о чем шел разговор. подкрепление идут», — сказал адмирал. «У вас есть свежие новости?» — спросил Биарнец. «Да, сын мой, в частности, ломоли Вчера он был в Орлеане, а завтра или послезавтра будет в Париже». «Черт побери, господин адмирал просто колдун. Ему известно, что происходит за 30 или 40 миль от него». Я очень хотел бы знать столь же достоверно, что происходит или произошло под Орлеаном. колени совершенно невозмутимо встретил этот окровавленный кинжал, который вонзил в него герцель де Гиз, явно намекавший на гибель своего отца, Фрунса де Гиза, убитого под Орлеаном Пальтро де Море, как думали по наущению адмирала «Я становлюсь колдуном всякий раз, холодный, с достоинством, — ответил адмирал — когда мне нужны точные сведения обо всем, что имеет значение для дел короля или моих личных. Час тому назад прибыл из Орлеана мой курьер. Он ехал на перекладных и благодаря этому проехал за один день 32 мили. Господин Даламоль едет верхом на своей лошади, делая по 10 миль в день. Следовательно, он приводит только 24 -го. Вот и все колдовство». «Браво, отец! Хорошо сказано!» — воскликнул Карл IX. «Покажите этим юношам, что не только годы, но и мудрость убелила вашу бороду и голову. Давайте отпустим их, пусть себе говорят о турнирах и любовных делах, а мы с вами побеседуем о делах военных. При хороших советниках и короли становятся хорошими, отец. Ступайте, господа, мне надо поговорить с адмиралом».